Глава тридцать пятая. Мелагрон. Сбой о связи. Что-то мне это напоминает. И ассоциации очень нехорошие. Подхватываюсь, каким-то образом последняя мысль перед сном становится первой во время пробуждения. Кажется, я и не спала, только успела подумать и досообразить. Но за окнами уже утро, и город с виду живёт привычной жизнью. Во всяком случае, отсюда именно так и выглядит. Как там люди? Остались либо вообще люди, или кибергеи от всех давно избавились, создают иллюзию человеческой деятельности. От этих мыслей мурашки бегут по спине. Где же Кэр? Я понимаю, шок и всё такое, но как-то вспомнить обо мне мог бы? Ну, хоть показать, пустить через и скин, где можно повыться да пожрать. Последняя мысль откликается голодным бурчанием живота. Подхватив псца, отправляюсь на поиски обратного пути. Сегодня двери открываются передо мной, даже на половину кэра. Только его самого не видно. Обхожу, зову, ни его, ни Ольви, и домашний скин тоже меня игнорирует. При свете дня пустой дом пробирает не слабее, чем ночью. Пытаюсь вернуться на стоянку, свёлы всё-таки надёжнее, а то без связи с ней совсем не по себе. Правда, как вспомню чёртовы вирусы, но створки на стоянку которые вчера так приветливо раскрылись перед нами, сегодня плотно сомкнуты. Пароль. Вспыхивает требовательная надпись на одной из них. Понятия не имею. Гэр ничего не оставлял мне. Какие-то коды Виолю передал, и всё. Пытаюсь найти, где бы зарядить ком, но странно, ничего похожего. Ни одного гнезда, ни бокса для заправки киборгов. Зато в процессе блуждания обнаруживаю пустую кухню. Запускаю местный комбайн. Благо, какие-то продукты тут имеются. Пока жду, поглядываю на город. Песец, растянувшийся на столе, лениво наблюдает за мной. Вдруг схватывается с места, бросается к двери. Нервно оборачиваюсь и вздрагиваю от неожиданности. Ар24. Вольви молчит, размышляю, осознаю вдруг, что я всё это время находился в сумасшедшем стрессе, и тело, нерегулируемое процессором, пребывало под воздействием всяких гормонов, и что там ещё в нас бурлит. Процессор запускать не хочется, но всё же нужно почистить химию, чтобы трезво соображать. И это тоже, пожалуй, очень удобная штука. Так того и гляди на рою плюсов, и не захочу возвращаться к себе. К себе, то есть. Хмыкаю. Кто меня вернёт? Вряд ли это такой простой процесс. Даже если каким-то дивом тело сохранили, строго контролируя степень влияния процессора, тот в ответ пытается взять под контроль меня. Пока меримся силами, кто кого, не успеваю уследить за Ольвией. Мой чурбан воспринимает её совместимым устройством, а сам я, пожалуй, слишком привык считать безопасной няней. И только когда процессор посылает в мозг сведения, что мы вылетели за пределы города и углубляемся в джунгли Ламана, груди подступает тревога. Или это потому, что остатки стресса выведены из организма, и мысли снова циркулируют разумно, а не эмоционально. Могу анализировать и то, что вижу, мне совсем не нравится. Куда мы? спрашиваю. Цель не изменена, отвечает Ольвия. Верни мне управление и расскажи, куда лететь. Невозможно выполнить команду. Как? Почему? Этого ещё не хватало. Ольвия, это приказ. Приказ отклонён отзывается нянька, ужасно напоминая моего собственного чурбана, и наши с ним былые споры. Только он связан с моим нынешним мозгом, а Ольве — отдельное устройство. И выглядит все ядрено-паршиво. Пытаюсь вызвать домашний эстин, но не нахожу его, будто он отключился. Хоть это и невозможно. За двадцать с гаком лет моей жизни ни разу такого не бывало. Он же весь дом на себе держит, и еще самую важную информацию Ламана — Отец там столько защит понаставил. Вряд ли его могли взломать, а вот вырубить. «Мэл!» – пытаюсь позвать через нашу внутреннюю связь. Странно, связь запускается, будто была отключена. Устройство абонента разряжено. Приходит ответ по сети. Обнаруживаю несколько вызовов от нее. Какой же я идиот! И у Ольве поведение странное. И с Мэл надо было лично связаться, а не сообщение слать. «Теперь гадай. Дошло, не дошло». «Ольве, поворачивай назад! Требую!» Невозможно исполнить приказ. Без доли раскаяния отвечает моя. Черт его знает кто. «Ольве, что происходит?» Задаю не только вопрос вслух, но и кидаю несколько запросов в систему. Однако система бывшей няни остается закрытой. Разумеется, киборгам намного проще разбираться с киборгами. Быстрее соображают, лучше понимают все изнутри. Лучшие программы создают. Легче взламывают даже самую надёжную технику, особенно если она давно уже устарела, как бы её ни пытались усовершенствовать. Смотрю на неё. Есть ли у киборга материнские инстинкты, или процессор просто почистил лишние гормоны, скорректировал ненужные эмоции, не дав им ни во что развиться? Мне нужна ясная голова, но ядрёный атом, возможно, стресс мне нужен был не меньше. К чёрту эту функцию, не буду больше её использовать. Без эмоций мы превратимся в тех же киборгов. За пазухой ворочается зетка, меняя позу. Я уж и забыла о ней, осторожно придерживаю рукой, чтобы зверушка не привлекла внимание Ольвии, на всякий случай. Внутри в голове всё идут отчёты процессора: координаты, попытки установить связь с иским гравилёта, незнакомый, но уже почти привычный язык. Эбонитовый хвост. Вдруг вспоминаю, узнаю Когда-то еще в школе у нас было задание создать свой язык программирования. Помню, я увлекся, долго придумывал, не только для программ, но и целый алфавит нарисовал. После остыл, потом были другие задания, создание программ. А кто-то, похоже, собрал те наработки и на их основе... Твою ж! Это, выходит, киборги еще и моими идеями воспользовались, взяли за основу своей системы. Разумеется, логично создать собственный язык, который никто не знает. А с творчеством у искусственного интеллекта всегда было проблематично. Ему проще чужое дорабатывать, чем своё придумывать. Уже почти не сомневаюсь, кто написал для принцев все эти программы. Только вот зачем всё ещё остаётся загадкой. Допустим, Мэл могла бы тем интересно, как дочь главы Тибериума или даже сотрудница, которая работает с клонами. Или Виола Что такое есть на этом корабле, что могло заинтересовать киборгов? Виола, вспоминаю, что с Систином у меня тоже должна быть прямая связь. Принц, отзывается девичий голосок. Я не могу связаться с Мел. Где вы? В этот миг что-то происходит. Успеваю засечь дополнительными устройствами киборга волну, которая обрывает соединение. Ольви, поворачиваясь к ней, сдерживая ярость, все же приходится призвать на помощь контроль процессора. Готов броситься на нее. Моя модель хоть тоже старая, да поновее, еще и боевая. Скрутить не проблема, но, похоже, здесь все контролируют извне. Пару мгновений сомневаюсь, смотреть ли, куда она меня приведет, или вырываться и мчать на помощь Мел. Принимаю решение мчать, когда замечаю, что гравилет идет на снижение. Отворачиваюсь к окну, всматриваюсь. Для ночного зрения ночной лес кажется мрачным и зловещим, но дополнительные приборы и инфракрасные преобразователи дают возможность рассмотреть невидимое. Небольшое строение из плотного материала, сквозь которое практически невозможно просканировать, справляются разве что усиленные, специально встроенные для колонизации сканеры. Благодаря им внутри засекают человека и ещё что-то. Очертания напоминают людское тело, но тепловое зрение ничего не передаёт. Гравилёт плавно садится на небольшой поляне. Дверь отваливается. Ольва поднимается и застывает, словно исполнила свою функцию и отключилась. Осторожно прохожу мимо неё, спускаюсь, придерживая зетку. Ожидаю нашествия киборгов со всех сторон, но то ли они слишком хорошо мастируются, то ли действуют по плану, постичь который я не в состоянии. Однако вокруг никого облёстивающие стены здания чем-то напоминают материал космической станции вроде "Перегейя". Ольви так и остаётся внутри гравилятора у двери, но не могу отделаться от ощущения, будто следит за мной. Однако круговые сканеры угрозы не засекают. Тяжёлая металлическая дверь, скорее смахивающая на межзвездный люк в той же космической станции, отворяется передо мной, изнутри бьёт свет. Прохожу по пустой серебристому коридору в конце которого ещё одна дверь, на этот раз раздвижная. Сзади хлопает люк, крутится колесо, запирая меня. Оглядываюсь на миг, но иду вперёд, туда, где видел человека, контуры которого кажутся подозрительно знакомыми. Не знаю, то ли влечёт ложная дорожка надежды, то ли чья-то злая шутка нашёптывает нереальное. Перед дверью пару мгновений медлю, но створки открываются сами собой, не оставляя выбора. Вхожу, Осматриваюсь и замираю. Постаревший, осоновшийся мужчина поднимает голову. Мой отец. А перед ним, в прозрачном боксе, лежит моё собственное тело.